После скучных лекций и изнурительных тренировок я… нет, не отправился домой. Вместо этого заявился в медицинский кабинет академии. Сюда мне посоветовала сходить усатый. Заранее предупредил местную работницу, чтобы та меня обслужила. Сделала массаж по уникальной целительской методике. Этот массаж помогает расслабиться, и после него все мои уставшие мышцы восстановятся. Благодаря этому уже завтра я смогу вернуться к тренировкам. Они валятся в кровати, сноващей болью по всему телу. Еще пока шел по коридору и глядел сквозь приоткрытую дверь в кабинет, стал видеть странное. Там, несмотря на отличный ремонт, от чего-то барахлил свет. Он нервно мигал, грозясь перегореть окончательно. И стоило мне переступить порог, как он погас. Мало того, по стенам, полу и потолку начали играть непонятные тени. Остановившись у входа и покрепче сжав в руке Кувалду, я наблюдал за. — Щупальцами? — Да. Повсюду с мерзким шебуршением извивались щупальца. Бесконечно длинные, они окутали собою весь кабинет. И с каждой секундой все ближе подбирались ко мне. Что за черт?